Глава 63 Прошло порядочно времени, прежде чем обожженные веки крота затрепетали. Моргнув несколько раз, он перевел взгляд сперва на паркера, затем на Сани и проблеил. Папа, братик! О, е! Застонал страж. Все, нет больше плана. Был-был, да сплыл. Сани подсел ближе, нахмурил брови. У Крота было такое невинное, беззаботное лицо, что казалось, еще чуть-чуть и он расплачется. — Меня зовут Санни, а это он наказал находящего вокруг стража. — Паркер, мы поможем тебе. в зубами, Крот кинулся на Сани и сбил его ударом головы в живот. Фигуры сплелись и комком катаясь по земле заверещали. — Убил, сука! — верещал Крот. Паркер подскочил, взял его за шкирку и силой дернул на себя. Занес руку для удара. Стой! крикнул Санни. Паркер сжал губы. Он не сводил глаз со злого лица крота. — Давай попробуем еще раз. Еще раз. Должен псих. Сам ты псих, мать твою! Отпусти! Отпусти! Паркер отдернул руку. Он пожалел, что снял цепь и не связал этого туподура. Санни поднес руку к брови. Там была небольшая ранка. — Помоги нам. — Нам, — про себя подумал страж. Он же не хотел возвращаться, а так сопровождает его и, как он сказал, ищет безопасное место. Крот оголил зубки, маленькие такие, желтенькие. — С чего мне вам помогать, выродки? — Да бесполезно это. Страж устало долбанул кулаком по земле. — Освободи меня. — Чего? — Сказал же, мать твою, дай свободу. Паркер поглядел на свернутую в клубок цепь. — Ты вроде свободен. Крот зашипел. — Нас узами повязали. — Какими к черту узами? Сани пришел на выручку. — Ты имеешь в виду то, что говорил Двуголовый? А он голова вашей операции, да? — Не беси меня, гнида кусача. Паркер поднес палец к лицу крота и тут же отдернул, когда тот попытался его цапнуть. Сани оттолкнул Паркера и подсел между ними. «Как тебя освободить?» Крот оскалился. «Нужно...» Он вдруг быстро задышал и заговорил с паузами между словами. «Преклонись колено и...» «Чего?» — взъелся страж. «Колено перед тобой? Ты очумел совсем?» «Так, тихо!» Сани цикнул на Паркера. «И что дальше?» Крот подтянул под себя ноги. «И сказать, что я свободен телом и душой...» О, хором протянули Паркер и Сани. А если не скажу? Тогда нахуй замочу тебя. Страж почесал отросшую щетину. Слушай, ты мне нахрен не упал. Мне только нужно, чтобы ты помог мне вернуться в оазис. И все. А дальше проговорю всю ту чушь, что ты просишь. Это не чушь, чумозоид. Я выдавлю тебе глаза. Тогда договорились? Примирительно спросил Сани. Отведи нас, пожалуйста. Крот заворчал, зафыркал. Будь он чайником, вскипел бы от шкворчащих звуков. — Пожалуйста. Крот еще раз фыркнул, сложил на груди руки и снова заговорил с паузами. — Тогда у меня будет одно условие. Паркер только сейчас догадался, что всю дорогу Сани не говорил ему всей правды. Ему нужно вернуться назад. Только на этот раз он должен назвать истинную причину. Сани почувствовав, обернулся, и улыбка сползла с его лица, когда он увидел, как смотрит на него Паркер.